Глава 12 Время только что перевалило за полночь, когда в немецком лагере, охранявшем скопление железнодорожной техники, поднялась тревога. Внезапно на западном краю этого лагеря раздался взрыв, а вслед за этим вспыхнул пожар. Лейтенант Шульц, командовавший полувзводом охраны, разбуженный среди ночи, быстро оделся и кинулся к месту происшествия. Там он выяснил, что вражеские диверсанты напали на два бульдозера, стоявшие на краю лагеря. Один бульдозер был взорван толовой шашкой, в кабине другого разорвалась граната. Видимо, осколок пробил бензиновый бак, отчего бульдозер загорелся. Часовой охранявший этот участок был убит. А самое главное, враги на этом не успокоились. Они открыли бешеную стрельбу по лагерю. Складывалось впечатление, что они собираются напасть на самое ценное, на большой железнодорожный кран, без которого вся работа по разбору дороги стала бы невозможной. Лейтенант Шульц мгновенно оценил обстановку и принял решение. Было ясно, что на лагерь напала значительная группа русских партизан, а может, диверсантов. Врагов было никак не меньше десятка, иначе бы... Они ни за что не решились на такое нападение. Да и ожесточенная стрельба из трех или четырех стволов, которую вели со стороны леса, говорила о том же. Значит, нужно было дать нападавшим отпор. А для этого следовало стянуть сюда, к западному участку лагеря, человек 12, а может и 15. Приняв такое решение, лейтенант Шульц отдал команду, его полувзвод тут же пришел в движение и совершил перегруппировку. Часть людей с других участков переместилась на запад. Они повели плотный огонь по русским, засевшим в лесу. И вскоре, кажется, эти действия принесли успех. Огонь русских стал ослабевать, они больше не пытались выбежать из леса и напасть на другую технику. Нападение было отбито, и лейтенант Шульц облегченно вздохнул. Капитан Шубин, следивший за ходом боя, тоже испытал внутренний подъем. Его план сработал, события развивались точно по его сценарию. Ведь это он задумал напасть на противника на самом дальнем конце охраняемого участка. Нападение было организовано малыми силами. В нем участвовали всего двое. Сержант Коростылев и подрывник Руслан Киреев. Сержант снял часового, а подрывник установил взрывчатку, а когда она рванула, бросил гранату в соседний бульдозер. После чего оба открыли стрельбу по немцам, все время меняя позиции и создавая у противника впечатление, что людей в лесу много, не меньше десятка. Это должно было заставить немцев стянуть на западный участок большие силы, оголив таким образом восточную часть охраняемого района. Теперь все было готово к осуществлению второй части плана Шубина. И капитан махнул рукой сопровождавшим его бойцам. Пошли, мол, Теперь большую часть ремонтного поезда охраняли всего пять человек. Разведчики, действуя умело и решительно, могли уменьшить это число. Первым в бой вступил Рябов. Используя складки местности, он подполз к часовому, находившемуся ближе всего к лесу, одним броском добрался до немца и одним ударом кинжала убил врага. Теперь в охране поезда образовалась брешь метров шестьдесят, и разведчики тут же этим воспользовались. Они все подобрались к вагонам поезда, к отдельно стоящей технике, и каждый занялся своим делом. Сапер Семен Кожанов, хорошо знающий подрывное дело, заложил взрывчатку на всю технику, которая здесь находилась, больше всего под железнодорожный кран и большой экскаватор. В это время Шубин и Олег Бескровный, лавируя между вагонами и отдельными единицами техники, Выбрались на другую сторону дороги, где прохаживались еще двое часовых. Оба одновременно бросились на фашистов. Шубин убил своего противника, ударом ножа в горло. Убил сразу. Тот не успел издать ни звука. А вот солдат, на которого напал бескровный, успел крикнуть позвать на помощь. Этот крик услышали двое солдат, оставшихся на этом участке. Они поспешили на помощь своему товарищу и увидели разведчиков. Больше прятаться было незачем, и Шубин открыл огонь. За ним открыли огонь остальные разведчики. Один из немцев был убит на месте, второй бежал в лес. Теперь разведчики были хозяевами положения в большей части ремонтного поезда. Лейтенант Шульц поздно понял свою ошибку. Проклиная коварство русских, он приказал своим солдатам атаковать восточную часть поезда и уничтожить русских диверсантов. Немцы пошли в атаку. Но в тот момент, когда они проникли в то место, где скопилась большая часть техники, раздался взрыв огромной силы. Железнодорожный кран подпрыгнул на рельсах, накренился и с грохотом свалился с насыпи. Затем раздалось еще несколько взрывов, а в вагончике, где жили немцы, вспыхнул пожар. Теперь уже весь ремонтный поезд был объят пламенем, Лейтенант Шульц, уже понимая, что он проиграл, что ему нет прощения, все равно бросился вперед, стремясь убить хотя бы одного проклятого русского. Но и это ему не удалось. Пуля Шубина настигла его. После этого разведчики, уже не спеша и не скрываясь, заложили шашки в нескольких местах и взорвали полотно железной дороги а также окончательно привели в негодность всю ту технику, которая уцелела в ходе ночного боя. «Ну что, здесь мы, кажется, сделали все, что нужно», — сказал Шубин, подводя итоги первой части операции. «И при этом не потеряли ни одного человека. Никто даже не был ранен. Теперь можно переместиться на восток, где немцы собираются угнать в Германию наших людей. Там мы постараемся проделать ту же штуку, как и здесь» и разведчики двинулись на восток. Они шли прямо по железной дороге, не скрываясь. Они знали, что в этом районе немцев сейчас нет, а когда появится состав, идущий с востока, они всегда успеют скрыться. Так оно и вышло. Рано утром они услышали шум поезда, спешащего им навстречу, спустились в насыпи и залегли рядом с ней. Над их головами... Прошел поезд, состоявший наполовину из вагонов, а наполовину из платформ. На платформах были сложены рельсы, шпалы, мотки телефонного и электрического провода. Видимо, немцы вывозили свой последний личный состав, а также часть железной дороги, которую они уже успели разобрать западние вязьмы. «Ладно, везите черт с вами», — думал Шубин, глядя на этот состав. «Но посмотрю я, как вы обрадуетесь, когда через шесть километров...» «Наткнетесь на обломки уничтоженного нами ремонтного поезда и на взорванную дорогу. Там полдня потребуется, чтобы восстановить движение. А за это время, глядишь, наши самолеты налетят и разнесут весь этот поезд к чертовой матери. Кстати, надо нашим сообщить об этой возможности». И он велел группе сделать остановку и включил рацию. Спустя некоторое время ему удалось поймать позывные штаба фронтовой разведки. Шубин передал сообщение об успешно проведенной операции по уничтожению ремонтного поезда, о взорванном дорожном полотне и о том, что в этом месте застрянет немецкий состав. Теперь можно было двигаться дальше. Солнце уже встало, когда разведчики услышали звуки, издаваемые приближающейся колонной людей. Тогда Шубин приказал своей группе разделиться так же, как она разделилась ночью. Сержант Коростылев с подрывником Русланом Киреевым двинулись по другой стороне насыпи навстречу колонне. Из-за высокой насыпи немцы не должны были видеть разведчиков, а остальные четверо остались на месте и занялись делом. Сапер Семен Кожинов с помощью товарищей заложил взрывчатку под полотно железной дороги и приготовился к взрыву. Все разведчики залегли за насыпью, чуть выглядывая из-за нее и следя за приближающейся колонной. Когда колонна подошла ближе, Шубин дал команду Кожинову, и тот привел в действие взрывное устройство. Прогремел взрыв. В воздух полетели рельсы, камни, куски шпал. Наступила тишина. Немцы, которые вначале ждали нападения диверсантов на колонну и залегли, теперь видя, что ничего не происходит, осмелели и решили подойти к месту взрыва, осмотреть его. Трое вражеских солдат поднялись на насыпь, приблизились к искореженным рельсам. И в этот момент разведчики, сидевшие в засаде, открыли огонь по подошедшим, а также по охранникам, оставшимся возле колонны. А спустя минуту прогремел взрыв восточнее этого места, возле хвоста длинной колонны. Это сработала группа сержанта Коростылева. Вот теперь в колонне поднялась паника. Люди стали разбегаться во все стороны, прежде всего в лес. Но некоторые не бежали, а падали на месте и лежали, стараясь, чтобы в них не попали пули. А другие, наоборот, вели себя смело. Они нападали на немецких охранников, стараясь отобрать у них оружие. Разведчики сразу смогли уничтожить шестерых солдат. И еще троих застрелили в ходе короткой перестрелки, двоих убили люди из колонны. Прежде всего, тут действовали подростки лет 16-17. Еще четверо бежали в лес. Из хвоста колонны тоже доносилась стрельба. Там действовали Коростылев и Киреев. Однако стрельба и там вскоре стихла. Бой закончился. Большая часть охранников была убита, пять и разбежали. Шубин, собрав вокруг себя толпу гражданских, обратился к ним с речью. «Как видите, немцев мы перебили». «Больше никто не заставит вас идти в Германию», — сказал он. «Вы можете возвращаться в свои дома, идите вдоль железной дороги, но будьте на стороже. Позади еще остались немцы. Если услышите звуки приближающегося поезда, прячьтесь в лесу. А еще вам нужно увести с собой коров. Скот не должен достаться немцам. Вот вам и все мое напутствие. Если будете правильно действовать, уже завтра вернетесь в свои дома». Когда он закончил говорить, к нему подошла группа подростков. Это были те самые ребята, которые напали на немецкий конвой и убили нескольких конвоиров. Некоторые из них вооружились винтовками, отнятыми у немцев. «Товарищ командир», — обратился к Шубину один из мальчишек, «а можно мы не пойдем домой, а присоединимся к вам? Но мы хотели бы воевать в вашем отряде, мы уже умеем немцев убивать». «Видите, у нас уже и оружие есть». Не отсылайте нас, пожалуйста. Вам ведь наверняка нужны люди. Шубин только головой покачал, слушая такие речи. Люди мне, конечно, нужны, сказал он, но не любые, а обученные, умелые. А вы очень молоды и неопытны. Нет, я вас с собой взять не могу. И потом, чтобы воевать с врагом, не обязательно находиться в партизанском отряде или в рядах действующей армии. Если вы уже сумели добыть себе оружие в бою, то вот вам первое задание: Идите вместе со всей колонной, сопровождайте ее до расположения наших войск. Защищайте этих людей от немцев, если те появятся. И скот тоже необходимо сберечь. Проследить, чтобы он не разбрелся, не пал. Мальчишки понурились, слушая его речь. И уже собрались уходить, когда к капитану подошел еще один человек. Это был мужчина лет под шестьдесят. До этого он стоял неподалеку и слушал разговор Шубина с мальчишками. «Согласен с вашим решением, товарищ капитан», — сказал этот человек. «Да, неумелые мальчишки на фронте не нужны. А вот бывший солдат Первой мировой, а затем Гражданской войны, вам не нужен? Зовут меня Игнат Тимофеевич Бочкарев, и воевать я начал почти 30 лет назад, в 14 году. А в 18 с немецкого фронта перешел в Красную армию и воевал в ней до самого окончания Гражданской войны, до 21-го года». Так что военный опыт у меня имеется. И пулеметом владею, и гранату умею кидать. И в штыковую атаку не расходил. Неужели я тебе не пригожусь, а, капитан?» Тут уж Шубин сразу не нашелся, что сказать. Проще всего было, конечно, отказать и этому добровольцу. Но правильно ли он поступит в таком случае? Ведь полковник Данилов, когда отправлял его в немецкий тыл, ставил задачу сформировать собственный партизанский отряд. «Так почему он отказывается от помощи людей, которые хотят вступить в отряд?» «Хорошо, Игнат Тимофеевич», — сказал он, — «допустим, я соглашусь взять тебя в свою группу. А ты готов ночевать в лесу на морозе, проходить по 30 километров в день, жить в проглоте и постоянно подвергаться опасности?» «Это все для меня дело привычное», — ответил Бочкарев. «Жаловаться на условия не буду». «Тогда возьми винтовку возле одного из убитых немцев», — сказал Шубин. «И патронов побольше набери. У нас запас патронов не такой большой. И потом, они к немецкой винтовке не подходят». Шубин думал, что на этом разговор закончится, но едва Игнат Бочкарев пошел искать себе оружие, как к Шубину вновь пристали пятеро мальчишек. «Значит, старика Игната вы взяли, а нас не хотите?» Со злостью в голосе спросил один из них, как видно, самый боевой. Может, мы вам еще полезнее окажемся, чем он? Вот, например, Семен Стародубов. Он в любую щель пролезть может. Все, что нужно, может разведать. А я глазастый и внимательный. Я все запоминаю, что увижу. Возьмите нас, не пожалеете. Тут Шубин вспомнил Петю Тамилина, который пристал к его группе пять дней назад, во время прошлого рейда. Тому мальчишке было пятнадцать лет. Примерно столько же этим пацанам. Его и валон неплохо. «Почему же он, Шубин, сходу отказывает этим ребятам?» «Значит, твоего друга зовут Семен?» — спросил Шубин. Сказал так, чтобы выиграть время на принятие нового решения. «А тебя как?» «А меня Егор Коровин звать», — отвечал мальчишка. «Хорошо, Егор Коровин», — решил, наконец, Шубин. «Беру тебя и твоего друга Семена в свой отряд, но только вас двоих. Для остальных приказ прежний — довести людей до расположения советских войск». «Задание ясно? Тогда марш выполнять. А мы все, — обратился он к своей группе, которая теперь насчитывала уже девять человек, — возвращаемся к себе на базу».